Глава 11. Ледяная вода обжигала пальцы, набираясь в подставленные ковшиком руки. От холода уже болели щёки и ныли зубы, но сонливость всё никак не отступала. Душевой угол, выложенный желтоватой плиткой, стоял сухой. Кристалл водного артефакта, проверенный прошлой ночью, Помутнело, покрылся сетью мелких трещин. Следовало поумерить потребление, попытаться убедить в этом остальных и начать с себя. Холодный свет лампы в ванной комнате делал отражение в зеркале сероватым, уставшим. Или стоило обвинить в этом вчерашний день, хлопотный и беспокойный. Электронный циферблат на столике возле раковины показывал начало 11 часа, непривычно тихово. Отель осыпался. Да и пустота внутри стала. Гостей удалось проводить к соседям. Но свою беду разжалованные гусары не догадались притвориться спящими. И смеющаяся весёлая толпа с вином и гитарой напомнила им, кто хуже татарина, а именно французы, немцы, итальянцы, испанцы, англичане, шевалье де Клари, бригады репортёров и персональные её светлость графини де Дудинка. Молодёжь желала кутить до утра. Хозяева же немедленно передали свой протест по телефону. «Говорят, у них завтра дела, бизнес, подписание контрактов с утра», прижав трубку к груди, пересказал Юнкер Ломов возмущение соседей. «Я-то тут при чем?» «Говорят, мы их привели». «Мы же им не собаку оставили», – возмутился я в ответ. «Пусть ухаживают за дорогими гостями». Тем более, что мы уже подняли щиты и никого обратно не принимали. По отелю выжившим счастливчиком ходил Артем, Он тоже отправился к соседям, чтобы увезти вместе с собой всех заинтересованных в нем девушек. После сольного исполнения их прибавилось. Ну а далее зашел за угол и исчез. Вряд ли девушки в курсе талантов шуйских, так что к общему веселью наверняка добавятся поиски пропавшего жениха. «В отеле они успели фундамент погрызть, и это точно зная, где ты находишься», намекнул я Артему. «Ха-а-а!» Оглядел он соседнее здание, прикидывая, в какую сторону оно будет падать. Представляешь, какие они с утра злые будут. Увёл я его мысли в другую сторону и вызвал обеспокоенную задумчивость. Правда, рассчитывал, что Артём в порыве самосохранения бесплатно перекопает мне артефакты в обратное положение, но вместо этого он заперся в подвале и всю ночь его укреплял. А потом обижается, когда его с медведем сравнивают. Те же повадки. Уйти под землю и спрятаться до весны. Руслан Артемиевич деятельность подопечного оценил высоко и просил не препятствовать. Я такого прилежания за ним давно не помню. Вот что делает с людьми любовь, неразделённая, молодая, с перспективой тяжких телесных от действующей супруги. Ощущения от вспых волн силы, творимой внутри подвала, были близки к тем, что создавало острое клинка в руках князя Давыдова. нечто легковесное, но обретающее силу завершенности с последним символом. Но если днем гудел воздух, то тут с завершенной строчкой осыпалась и звездка с потолка и дрожал от возрастающей тяжести пол. Рунами укреплял, родовыми, принадлежащими только шуйским, как и у господина полковника, запоминать и пытаться копировать возникающие в воздухе и на камне символы бесполезно. То, что мог увидеть глаз, лишь внешнее представление вкладываемых в начертанные смыслов. Одно слово можно написать тысячами способов, и никто посторонний не разгадает его истинного значения. "Он назад-то выберется", уточнил я. Ощущение довольства на лице Руслана Артемеевича сменилось лёгкой тревогой. "Я же отправился портить людям настроение дальше. Говорить о воде, о дежурствах на эту ночь" и о том, что не следует подбирать раскиданные перед оградой артефакты, если нет желания постоянно драться с пришлыми. Зрелище драгоценных вещей на траве отпугивало чужаков надежнее сплошного поля из человеческих костей, с такими предметами никто добровольно не расстается. Люди же менее знающие, защиту преодолеть не могли. Пытались портить настроение и мне, застигнутое поздней ночью у открытого холодильника ее высочество По всей видимости, желала найти что-то вкусное на пустых полках. Действо это не терпит свидетелей, так что можно сказать, я сам нарвался. Есть рыбные консервы к белому вину, откашлялся я со спины. А как принцесса отскочила в сторону, изображая, что просто стоит мимо, шагнул вперёд и загрузил в морозильную камеру рюкзак с головой Йорга Латнера. Это в холодильник? громко возмутились мне в спину. пока я трамбовал в отсек петли и лямки. «Предлагаете оставить на улице?» «Я желала бы оставить ее на шее у владельца», зашипели в ответ. «Почему ты не убил Соломона Бассета?» А вот и первое обвинение нашлось. «Из разряда я просил, а ты не сделал такую мелочь для девушки, подлец». «Славный малый, держит слово». Честно, проще было выложить голову без рюкзака, но кто будет лечить сердечные приступы? В отеле полно людей, любящих по ночам заглядывать в холодильник. «Это тварь, торгующая смертью?» «Ваша семья перестала продавать оружие?» — мельком оглянулся я назад. Затворил дверцу, вроде удачно получилось, не отжимает изнутри ничем. «Это другое!» «Может быть, не стал я спорить. Я не ослышался. Вы против гибели мистера Латнера?» «Ах, ты же не знаешь!» — смакуя произнесла принцесса. Даже не представляешь масштабов того, что натворил. Это вас отец просветил. Разговаривали с ним. Техника не фиксировала этот звонок. Впрочем, у её высочества непременно был независимый способ связи. Я ему ничего не сказала. У него хватает гласоушей в Любеке. Но да, он знает о смерти Йорга Латнера, а днём Ганза сдала в Европе Конрада Аденаура, виновника похищения детей. Его тело передали на лодке. Приятно слышать, Дитриха Ван Солерна, сеньора Дортмунда, убил Михаэль де Лара. Зло смотрело ее высочество, будто говорили о ее родне. Половина Ганзы мертва, половина Ганзы еще жива. Это не имеет значения, категорично заявила принцесса. Они не удержат контроль над филиалами. Со дня на день начнется захват офисов и складов. Монархи пойдут против клятв и договоров, отразил я слабое удивление. Часть клятв дана тем, кого вы убили. Остальное заберёт всякая шваль без герба. Их покарают, но отнятое не вернут? Её высочество автоматически кивнула, незаметив этого, и всё больше располяясь в своей злости на меня. Теперь ты понимаешь, что наделал? Хм, ещё нет? Ради чего ты старался? склонила она голову, чтобы все результаты твоего труда отняли ещё до боя. Мой дед желает мести, пожал я плечами. Ха, судьба мстителя рассказать тебе о ней? Кем был твой названный дед до смерти, любимый? Никем, дальний родственник герцогской фамилии, ни знаний, ни титула, ни родового Лена. Да его выкинул со службы собственной сюзерен, у которого Михаэль требовал справедливости. Ганзу ненавидели, но боялись ее еще сильнее. Так как же получилось, что ты рисуешь герцогскую корону перед входом, а Михаэль де Лара – живая легенда? Может, дело в другом твоем деде, князе Юсупове? Не спрашивал у владельца крепости Биен, кто спасал его, кто обучал, кто защищал от убийц ганзы. Несчастные, те шли убивать разъяренного слабака, а натыкались на виртуоза. Четыре города сжег Михаэль де Лара вместе с золотыми поясами внутри каждого. И всякий раз Юсуповы вытаскивали его из пламени, латали и выводили на новую цель. Четыре города он сжег для Юсуповых, В отместку Ганза вырезала всех Делара, подарив Михаэлю титул и громкое имя. Выжившие гвардейцы рода назвали его господином, а наследство герцогов до сих пор кружит голову богатейшим семьям мира. Даже долгорукие соблазнились. И что потом? Михаэль отдал род и биен своему учителю, в плату за учебу. Злость и смех плескались в глазах принцессы. Судьба мстителя, Максим, всю жизнь таскать каштаны из огня для кого-то другого. И сегодня ты и твой дед подарили нам ганзу, жирную, истекающую соком и деньгами. Можешь порадовать своего шевалье. Мировой революции, о которой он так тихо шептал, что все слышали, не будет еще пять-десять лет. И еще пять-десять лет все будут жировать, всем достанется до самых низов. Он знает. то, что революциям не бывать? Значит, он мне, кажется, равнодушно отмахнулась принцесса. Впрочем, положительные моменты тоже есть. Решено запретить виртуозам наниматься к Ганзе. Советники боятся, что после боя Ганза обратит виртуозов на защиту своих владений. Не даст себя грабить, поправил я принцессу. Но новости отрадные. Результаты грядущего боя больше никого не интересуют, пожала она плечами. Завтра Любик уберут из всех выпусков новостей. В мире хватает других событий. В мире хватает телеканалов с другой точки зрения. А вашей победе и сказать будет нельзя, Максим, тяжко вздохнула её высочество. Победитель получает всё. Государи мира это помнят. Но правда, Максим, что ты скажешь императорам и королям? Я победил, дайте мне моё? Именем какой силы станешь требовать? Заставишь своего ручного советника объявить им войну, тогда придётся выйти из-за его спины, а за тебя страна воевать не станет. Ты не император и не часть императорской семьи. Может быть, покажут разграбленные и сожжённые склады, ещё штраф из тебя возьмут за небрежение собственностью и потребуют все неуплаченные ганзейские налоги. Лучше молчать. Уже не часть семьи, как всё быстро. Или же это подход к тому, чтобы я напомнила о свадьбе, и вы слушал по этому поводу новые условия? Может быть. Тогда ты мёртв, Максим, выдохнула она, сочетая злость и жалость, досаду и решимость. Победите вы или нет, уже не имеет значения. Вы, слово мы уже не актуально? Заложил я руки за спину. А мне нельзя воевать против Ганзы. Отец набрал так много кредитов, и в каждом есть пункт «Впрочем, теперь он рассчитается», — слабо улыбнулось ее высочество. «Я говорила тебе, убей Бассета, ты получил бы благодарность общества, шанс на защиту, в случае что кто-нибудь да вступился бы. Послушай, я же не знал, что все так серьезно. Знал бы, положил шоколадку в холодильник, честно». Громко хлопнула дверь за разъяренной принцессой. А в остальном ночь проходила спокойно, тыкался по углам Йохан, разыскивая потерявшуюся Марту, Мысль поискать в своей комнате, где белеет записка от супруги, сбежавшей с молодым маркизом де Вига, его пока не посетила. Впрочем, есть шанс, что маркиз проснется раньше, чем записка будет найдена, и Йохан не заметит перемен в своей жизни. С чердака раздавался тихий храп князя Давыдова. Через два дня ее высочество запретит ему вступать в бой, и мне будет неловко смотреть на честного служаку, готового провалиться под землю. Всё ещё мастерил что-то в подвале Шуйский, водушевлённый мыслью, что я верю, будто это от смотри маниально настроенных соседок. Он попытается засунуть в этот подвал меня, чтобы я не вписал своё имя в войско деда. Но по эту сторону подвала, с улицы выходящей в сад, уже начертана одна из известных лично мне рун. Её просто так не заметить, а Руслан Артемович будет настаивать, что Артём замуровал себя сам. Словом, я решил поспать хотя бы пару часов. все равно кто-нибудь разбудит, кому-то да что-то понадобится». Не разбудили. Под ладонями, вновь плеснувшими в лицо воду и замерзшими на щеках, чувствовала щетина. Следовало привести себя в порядок, одежду поменять или погладить. Глаза оставались закрытыми, на вытянутой в бок руке, подчиняясь моей воле, зажглась крохотная звездочка, неразличимая через кожу век. Я просто знал, что она там есть. Одной мыслью пришедшей вчера вечером требовалось подтверждение. Кейс, серебристый, чуть округлый, солидный. Что же внутри тебя? Растревоженное любопытство рвануло эмоциями, из-за закрытыми глазами вспыхнула ярким тёплым светом звёздочка, будто на солнце посмотрел. Работает. Первый из якорей успешно размещён. На секунду почудилось, что чувствую направление, в котором следует тот кейс искать. Но там на северо-западе стояли дворцы Ганзы, окружённые лесом, в том числе бывшие владения Йорга Латнера. Кейс в любом случае вместе с мистером Бассетом, а тот своего шанса не упустит. Я открыл глаза и проморгался, вглядываясь в окружающую темноту. Электричество сдохло. Впрочем, лёгкая тревога оказалась ложной, сгорели только лампы, затронутые выплеском силы. Выключатель в комнате послушно переключал свет. Но артефакт всё-таки следовало проверить. Отправился на задний двор, осмотрел кристалл, выдохнув и чувствуя себя гораздо спокойнее. Прокрался мимо её высочества, разговаривавшей с Артёмом через задушенную в стене подвала. Предсказуемо не добившись понимания от меня, принцесса старалась донести свою точку зрения через ближайший круг друзей. Проблема в том, что Артём ещё долго из подвала не выйдет, что, в общем-то, не мешало им вдумчиво меня песочить. А в 10 классе он оформил на меня ПТС. Одна медвежья сила глухо возмущались за стеной. Эти ваши шалости не идут ни в какое сравнение с тем, в какую ситуацию Максим поставил ваш клан на этот раз. До да мне налог пришёл, гудел подвал. В общем, минут 5 и принцесса догадывается, что её мнение было понято и проигнорировано. Затем пришлось резко маневрировать, чтобы не попасться на глаза чем-то недовольному Руслану Артемовичу. Помогли планы здания изученные заранее. Забраться по шербистому кирпичу стены до второго этажа не составило особой проблемы, особенно в окно влезть. Всего-то взяться за протянутую Русланом Артемиевичем руку, сепку усильную, не желающую потом отпускать. Вели меня по нетной делу в помещении кухни, весьма людной даже до нашего прихода. Ротмистр, меня не пускают к холодильнику, в возмущении стукнул тростью по полу князь Давыдов. глядя на заступивших ему путь бледных караульных, за которыми возвышался промышленный холодильный агрегат, одного с ними цвета лица. «На это есть причина, господин полковник», позади меня мрачно сообщил Руслан Артемьевич. За спиной, замерев на пороге двери, появилось ее высочество, с довольством на лице прислонившись к косяку и скрестив руки у груди. «И какие, изволите объяснить, причины?» «В холодильнике человеческая голова», И положил её туда в ваш рот, мистер, пригвоздило он обвинительно. Что же это получается? Выставив руку с тройстью вперёд, Давыдов обвёл настойчивым взглядом и остановил его на мне. Холодиатс? Посеревшие принцессы изволили выбежать с кухни, а следом в проём вороватый и весьма вовремя заглянул Йохан. Я очень извиняюсь, откашлявшись и заметив моё внимание, поднял он голос. Но там на пороге какой-то самозванец Я бы прогнал его с порога, но мне очень страшно. Йохан опасливо покосился назад. "Говорит Делара, такого почтенного возраста, а жулик. О, дедушка приехал!" тепло произнёс я, заторопившись ему навстречу. Что-то возмущённо буркнул Руслан Артемиевич, однако задерживать не стал. "Постойте, как, дедушка?" удивился мне в спину Йохан. "Делара Михаил, старший Делара, пояснили ему. Их что, два? Схватился за голову хозяина отеля. Но один Любик, под громкие протесты Йохана, разоряющегося, что в Бремене тоже есть отличные отели, да ещё и живёт родня Марты, которую совершенно не жалко. Я добежал до входа, пересёк небольшую лужайку и снял защитный барьер. Я уж и не знал, как намекнуть, что мы здесь. Обнял старика, неловко принявшего непривычное ему изъявление чувств. Дед выглядел подтянутым и опрятным, словно не покидал стен Биена. Только огонь в глазах горел ещё сильнее. Пальто поверх чёрного мундира, лакированные сапоги, таким помнил я его, когда провожал вертолёт. Таким был он и сегодня. Его рука осторожно приобняла меня за плечо. Пойдём в отель, повернулся я лицом к зданию. У нас тут её высочество принцессы Елизавета, князь Давыдов и княжич Шуйский в подвале. Шойский в подвале это правильно, одобрительно кивнул Делара. Не в этом смысле, ухватив за сухую ладонь, повёл его за собой. Я познакомлю вас ещё раз. Такие жесты его всегда вводили в растерянность, и тот, кого называли палачом, позволил завести себя внутрь отеля. Я же задержался на секунду, чтобы затворить за ним дверь и посмотреть на пепел, что летал в воздухе там, где он только что прошёл. Тяжёлые ладони прижимали Георга Ходенберга к креслу. Рукава белоснежной сорочки Филиппа Брандина пахли лавандовым маслом. Если скосить взгляд, можно отметить ухоженные ногти на длинных, как у пианиста, пальцах. Сила в них, правда, куда как больше, чем должно быть у музыканта, как бы ключицу не сломал. Подлец, констатировал Алистер Крупс, сверливший Георга взглядом из кресла напротив. Подонок, мерзавец, поправший закон и правление. При тебе созданы законы. Итак, вы будете голосовать, господа. Синьор Любика одарил старого коллегу презрительным взглядом. Не спросишь, в чём тебя обвиняют. Вы двое сговорились и решили меня убить, дёрнул он плечом. Прискорбно, я считал, что 2 дворца удачно поделится на 4. Вы, как я понимаю, решили 4 поделить на двоих. «Из-за тебя убили Латнера!» — гаркнул Алистер, и звук прошелся по залу совета каркающим эхом. «Вздор!» Георг постарался, чтобы голос прозвучал лениво, несмотря на терзающую плечи боль. «Филипп, вы мне так все кости переломаете!» «Лучше сразу шею, к чему этот театр!» Захват ослаб, и Ходенбергу удалось сесть поудобнее, чтобы взгляд не смотрел на круппость снизу вверх, а был хотя бы на равных. «Ты сдал Латнера нашим врагам!» Рассказал им все детали его операции. А что, наш друг Йорка платил долю в казну Ганзы с этой сделки? Отчего же вы молчите? Вам напомнить, для чего созданы взносы в казну Ганзы? Объявление своих интересов перед коллективом, плата за их защиту. Никакие деньги не стоят риска остаться без башки. Йорк Латнер мёртв, покраснели лицо и глаза Крупа. Из-за тебя. Я требую голосования, господа. Виновен. Невиновен, тут же вставил слово Георг. Воздерживаясь, с заминкой произнёс Брандин, и на плечах стало легко и свободно. Оправдан, с лёгкой хрипотцой констатировал Ходенберг и громко откашлялся. Филипп, ты меня так убьёшь когда-нибудь. Возможно, синьор Висмар вернулся в своё кресло и меланхолично уставился перед собой. Мой друг Йорк весь вчерашний вечер просидел в своём дворце. Ваше обвинение даже слушать смешно. потерев шею, произнёс сеньор Любика. "Признаюсь, я действительно решил наказать его за очередную мелкую пакость, наказать деньгами и репутацией", опередил он очередную реплику Алистера. "Ёрк обнаглел проводить свои дела мимо кассы и на чужой территории. Кто-то обязан был щёкнуть его по носу. Пускай бы оправдывался за сорванный контракт. К тому же я полагал подставить под соломуна Бассета Герца Годавыдова". Где в этом плане труп Йорга Латнера без головы, скажи мне? А охотничий домик на востоке города, где даже чердак залит кровью? У меня и в мыслях не было, что Латнер сорвётся куда-то в ночь, пожал сеньор Любика плечами. Я считаю его поведение изощрённым самоубийством. Кто-то потопил корабль Соломона Бассета, на котором он собирался уйти, поведал Филипп детали проведённого расследования. Мистер Бассет нарвался на талис с нашими недругами, И уверивал, что в этом виновен покойный Латнер. И он не стал выслушивать точку зрения Йорга, поднял бровь Ходенберг. По всей видимости, мистер Бассет был очень зол, скрестил сеньор Брандин руки на груди. Мы пытались объяснить ему, что он ищет врагов не там, но ему выгодно считать виновником Латнера. Мистер Бассет объявил дворец Латнера законной добычей, отвёл злой взгляд Алистер Крупп. «Имущество Ганзе объявил своим, какой-то торгаш и вор, из-за тебя!» «Мы уже проголосовали, Алистер», — покачал головой сеньор Любика, — «оставьте это. Что касается дворца покойного, предлагаю пока просто откупиться от Соломона. Он же знает, что пытается хапнуть слишком много. Он это не удержит, а значит, будет рад малому. А мистера Бассетта мы непременно накажем позже». «Вы знаете, что купил мистер Бассетт?» смотрел на него из-под кустистых бровей Алистер. Мне ведом только факт сделки. Полагаю, нечто весьма грязное. Какое это отношение имеет к нам? Вы считаете, эта дрянь проникнет сквозь митрополитен? Гермозатворы не дадут, вставил слово Филипп и тоже внимательно смотрел на Кропа. Или нет? Там, там не зараза, я продал ему кое-что иное. Хранитель традиций продаёт мимо кассы. Заткнись, Георг, рявкнул на него Алистер. Я слил ему концентрат по делу Черниговских. Имперские щейки уже вот здесь, дёрнул он себя за ворот. Я сжигаю лаборатории дотла, а они всё равно идут по следу. У них часть от партии, и даръ их ещё целая. Так сожги концентрат. Это ты его производил, взвился Крупп, вскочив с места. Ты оплачивал экспедиции, учил, нанимал, охранял, хранил. Да мне этот концентрат обошёлся в два поколения. Нет средства лучше, чем утилизировать это через коллекционера, успокоился он, отправил одежду и вернулся в кресло. Так или иначе это правильное решение. Нам нужно уводить разведку от нас. Она в оссете столько грязи, от новой даже запаха не будет. Нет большой беды в том, что опасный наркотик окажется на складах Ганзы. В конце концов, в Любеке сейчас нет законов. Проблема концентрата в том, что он чистый. Без добавок, которые делают невозможным завести потомство и создают ещё десяток побочных эффектов, призванных вытравлить идарённых как клопов. И когда концентрат найдут, первым же вопросом будет, кто и зачем его разбавлял, смертельно опасный вопрос. Концентрат в результате вашего мудрого решения, коллега, теперь во дворце Латнара не удержался от пикировки Ходенберг, за что получил полный ненависти взгляд Одно радует меня, тем же тоном продолжил Георг. Вы всё-таки получили свои деньги. Огромные деньги, ни в какое сравнение не идущие с теми, что можно заработать, даже разбавив концентрат отравы и реализовав мелкой розницей. Сеньора Бремина можно было понять. Предлагаю ввести господина Бассета в состав правления, выступил с неожиданной инициативой Филипп. Вздор, поднял ладонь Алистер. Всё не настолько скверно. Внутренние покои дворца ещё удерживают штурм, к хранилищу ему не подойти. Подгоним войска через метро, зажмём в клещи. Если он не примет концентрат, вставил слово Ходенберг. Самим золотым поясам принимать его увы бесполезно. Верхняя планка мастера уже давно скрипела, продавливаемая упрямыми головами, но сопротивлялась. Требовалось нечто большее, чтобы перешагнуть незримую грань контроля силы. Впрочем, тут даже гадать не нужно. Жадность вот что вело каждого из них. Золото давало им силу, и ради силы они стяжали богатство со всего мира в свои хранилища, готовые удавить за медный грош, но пока их было шестеро, а стало теперь трое. Осознание, что кто-то еще владеет подобными сокровищами, не позволяло разуму перешагнуть за невидимую черту. Рано или поздно в Ганзе останется только один золотой пояс, виртуоз чудовищной силы. и каждый из них уже выбрал, где он поставит свой трон. Проблема, что Соломон Бассет уже был виртуозом и в свите имел еще двух. «Если бы ты не слил это дело де Лара», стукнул сеньор Гамбурга кулаком по тяжелому подлокотнику. «Предлагаю сделать выводы, господа», поднял руку сеньор Висмара. «Мы заигрались». И остальным осекшимся на полусловии замершим в тягостном молчании, поразмыслив, нечего было на это возразить. Трое из нас мертвы, половина нанесён значительный ущерб, констатировал сеньор Висмара. Нам нужен человек за счёт активов, которого мы выправим с сальдо. Мистер Бассет слишком идиотная фигура, чтобы усаживать его на одно из этих кресел. Придумаем ему новое имя, новую внешность, беднее он от этого не станет. Голосуем? Против. Против. Брандин беспомощно развёл руками и промолчал. Но вы правы, Филипп, последние решения ведут нас только к убыткам, кивнул Ходенберг. Где это видано, чтобы мы ходили по всему миру и искали виртуозов? Всю нашу историю от одной лишь тени угрозы государства Европы вставали на нашу защиту. Мы сами придумали этот поединок. Благородные семьи не станут вмешиваться. Я бы посмотрел на эту проблему иначе. С чего мы решили, что нам нужны виртуозы? Таковы правила. Где мы нам правила? Где мы нам все эти разговоры о чести? В город прибывают Аймара, и мы расстелим в небе новую пелену. Никто ничего не узнает, никто ничего не увидит. Вы вновь предлагаете сэкономить, иронично вопросил Брандин. Вовсе нет, с довольным видом развалился на кресле Ходенберг. Но я вижу раздражение моего друга Алистера и полагаю, что дело не только в смерти нашего коллеги. Я так полагаю, Алистер, ваше заверение, что вы найдёте нам виртуозов, уже не столь надёжно. Очередной колючий взгляд был ему ответом. Ганзе выделила фонды через круппа, а тот почти месяц нагло крутил общие деньги, и это было приемлемо, каждый бы так поступил. Никто не спросит за нецелевое расходование, если будет результат. Однако, если дело сорвётся, то в этот раз руки Филиппа будут прижимать Алистера к креслу. Иногда мне кажется, что нас похоронили, не выдержав отвёл круп в взгляд. Виртуозы не хотят идти. Я называю им цены, которые они сами мне предлагали неделю тому назад. Эти мерзавцы отвечают, что обстоятельства изменились. К счастью, есть решение, хлопнул в ладоши синьор Любика. Оно само пришло во дворец Конрада Оденаура и пожелало быть нанятым. Пять жрецов солнца из рода Борецких. «То есть дворец Конрада мы тоже потеряли», — схватился Крупп за голову обеими руками. «Интересы их далеки от мирских, мой друг. В качестве платы жрецы пожелали узнать, почему не состоялся конец света, на который они так рассчитывали», — позволил Ходенберг ироничную улыбку. «Наши невольные союзники тоже разозлены». Разумеется, информационные базы Ганзы сообщили им о роли молодого и наглого Деллара в разрушении их планов. «Жрецы желают отмщения». Ходенберг и не собирался скрывать гордость за легкую интригу, провернутую молниеносно. Никто не обещал жрецам, что ответы на их вопросы будут правильными. Их дадут, это и было сделано. «Вы хотите поставить на сектантов? Вы в своем уме?» «Я, любезный друг, ныне полностью поддерживаю сеньора Филиппа. Мы заигрались», — жестко постановил Ходенберг. «Я плевать хочу на то, кто победит в поединке». Я предлагаю сделать так, чтобы победивший, кто бы он ни был, гарантированно сдох. Нас осудит Гьорг. С наёмниками так не поступают, даже с такими. Эти жрецы по недомыслию убили бастарда Валуа. Постойте. Вы их уже наняли? Вы знали и наняли убить бастарда? Завозился на своём месте от переживаний Алистер. Полагаю, наш друг Гьорг хочет испробовать жидкое золото на вкус. Меланхолично озвучил свои мысли Брандин и внимательно посмотрел на свои ладони. Поэтому мы убьём жрецов, давил голосом Ходенберг. Убьём Делара, запрём его в дворцах и убьём их всех. И даже бастард Валуа умрёт в этот день во второй раз. Пепел не расскажет, как всё было на самом деле. Мир не выскажет нам претензий. Мы живы, а наших врагов нет. Оставался один вопрос, который напрашивался и у сеньора Висмара, и у сеньора Гамбурга. Как же мы это сделаем? озвучил его Алистер. Откроем огатовую шкатулку, постучал Ходенберг ботинком по полу. Там под общим залом было ещё одно хранилище, которое как раз требовало постоянной работы блокиратора. Особая коллекция, вещи, которые были слишком драгоценны и редки, чтобы уйти в чьё-то личное пользование. Предметы раздоров и зависти, распоряжаться которыми разрешалось только по воле правления. Предлагаю голосовать. В виде сомнения на лицах сильно уменьшившегося совета, Георг позволил себе лёгкую улыбку. Он уже знал результат. Пожалуй, время экономить действительно прошло, задумчиво произнёс Крупп. За. За, развёл руками Ходенберг. Воздерживаюсь. Кто бы сомневался, друг мой? Кто бы сомневался?